Глава 36. Мы вернулись в Британию накануне Рождества. Я искренне хотела провести рождественские каникулы с семьёй, по которой в последнее время начинала скучать. Верный признак того, что я всё-таки умудрилась стать счастливой. Да ещё и за столь короткий период. Прежде я никогда не скучала по своей семье, но сейчас, когда мама и хью и вернулись, А я сама неожиданно обрела внутреннее спокойствие. Это чувство внезапно раскрылось во мне. Что касается реакции моей семьи на новость о том, что я вышла замуж за Роббина Робинсона, я так никогда и не узнаю наверняка, что именно они подумали об этом. Я рассказала им о том, что стала для кого-то женой через трубку телефона, когда мы с Робином уже совершали перелёт над индийским океаном. И пусть я никогда не узнаю истинную реакцию своих родных на столь неожиданный мой выпад. Всё же одно я знаю наверняка. Все они были в шоке. Но ты ведь всегда семь раз думала и только один раз резала прежде, чем сделать серьёзный шаг. Не импульсивен ли твой поступок, дорогая? Так и спросил у меня отец, буквально вырвав трубку из рук, онемевший от неожиданной новости о Мели. Впрочем, в последующие недели мои родственники достаточно быстро смирились с моим выбором. Более того, они откровенно полюбили Робина, участвующего практически в каждом моём видеозвонке с большой землёй. В тот день после последнего в карьере Робина матча я дала ему своё согласие стать его женой уже спустя 15 секунд после выданного им мне предложения. После этого мы поднялись в квартиру, собрали самые необходимые вещи и отправились в отель, который принадлежал другу Робина, в надежде на то, что в ближайшие сутки Риардан нас там не достанет, и он не достал. Ту ночь мы провели просто лёжа друг напротив друга в огромной кровати, даже не рассматривая вариант отправиться на вечеринку, организованную клубом Роба в честь последнего матча в его карьере, естественно, в честь победы команды. Просто лежали, сцепившись пальцами рук и смотрели то на потолок, то друг на друга, пока не заснули за час перед наступлением рассвета. На следующее утро при содействии личного нотариуса Робина все документы на заключение нашего брака были готовы. Подписывая эти документы, я не колебалась ни секунды. Я осознавала, что готова связать с Робином свою жизнь, и от чего-то была уверена в том, что он меня не подведёт. Во всяком случае, он сделает всё для меня возможное, как это сделаю для него я. Мы вылетели на Сейшельские острова бизнес-классом ровно в полдень, и лишь спустя бесконечно долгие, однако не лишённые приятных впечатлений 15 часов, наконец, прибыли на роскошную виллу Полины Джорджевич. Полина круглогодично сдавала по бешеной цене приобретённую ею пару лет назад недвижимость на Сейшелах. Одна коробу, естественно, она предоставила виллу совершенно бесплатно, с правом бессрочного проживания. Более того, она полностью взяла на свой счёт оплату нашего обслуживания: уборщики, массажисты, экскурсоводы, тренера и лучшее трёхразовое питание на время всего нашего медового месяца, в итоге продлившегося почти целый квартал. Фактически Полина заранее оплатила все наши расходы, а те остатки, которыми Робину хотелось насладиться со мной отдельно, Роб без проблем оплачивал самостоятельно. Например, незапланированное и совершенно невероятное огненное шоу с фейерверками посреди океана. Это было просто невероятно. За 2 с половиной месяца на Сейшельских я я не только загорела, но даже 3жды обгорела, от чего Робину временами приходилось снимать с меня целые слои кожи. Но это было не так страшно, как солнечный удар, который он получил случайно, задремав на открытой террасе. Благо всё обошлось без серьёзных последствий. Однако следующие двое суток после удара я настояла провести без выхода под прямые лучи солнца. В этом не было особой необходимости, однако так мне было спокойнее. И Робин, осознавая это ради моего спокойствия, не делал в эти сутки лишних телодвижений. Прежде я не бывала на островах, тем более на роскошных виллах, расположенных впритык к океану. Наверное, поэтому я влюбилась в это место с такой силой. с которым можно любить только себя саму или своего мужа. Вторая в моей жизни платоническая любовь возникла между мной и Сишельхом из первого взгляда. Но Робин не ревновал. Он знал наверняка, что его место намертво закреплено за ним. Каждый свой день на Сишельхах, а это очень часто, я чувствовала себя счастливой, здоровой, сытой, обогретой, отдохнувшей и переполненной жизненной энергией. Мысленно я ежедневно отдавала должное Робину. Своим состоянием я была целиком и полностью обязана ему. И дело было даже не в роскоши, в которой мы проводили всё своё время вдали от цивилизации. Хотя и она, несомненно, имела большой вес. Дело было в нашем глубоком душевном погружении друг в друга. Такого равновесия я ещё не испытывала ни с кем и никогда. Робин действительно читал мои мысли и улавливал мои желания на расстоянии. Я же могла читать его, словно открытую книгу, и всегда знала, чего он хочет или о чём задумывается. Что же касается сексуальной стороны нашей совместной жизни, всё было предельно просто, что для нас обоих являлось более чем удовлетворительным. Я бы даже сказала, достаточным. В сексе у нас неизменно было три позы. Процесс всегда проходил с исключительной нежностью, длился приблизительно около 45 минут, И почти всегда заканчивалось удовлетворением для обеих сторон. Что же касается статистики, которую выдавал мне мой мобильный женский календарь, мы с Робином имели близость ровно 1 раз в неделю. Хотя всё же одну неделю мы прожили без единого намёка на интим, отдав предпочтение прогулкам по пляжу, держась за ручки и ни к чему не обязывающим ужинам при свечах. Возможно, именно по причине отсутствия пляшущих гормонов И чрезмерного полового влечения моё физическое и психологическое состояние заметно улучшилось. Я ощутимо меньше стала пользоваться снотворными средствами, чтобы не кричать по ночам. Увеличивая дозу только во время полнолуния, однако от ежемесячного обезболивающего мне всё же было не отказаться. Кроме моей обгоревшей кожи и солнечного удара Робина, никаких неприятностей с нами больше не произошло. Конечно, если не брать в расчёт дни моей болезненной менструации, в которой я корчилась в позе эмбриона, не в силах преодолеть расстояние дальше, чем до уборной и обратно. В остальном же наше затянувшееся свадебное путешествие напоминало сказку, из которой мне панически не хотелось возвращаться в реальность. Мне хотелось навсегда остаться здесь, валяющейся на белоснежном песке или раскачивающейся на широком гамаке в тени пальм. или бесконечно долго бродящие по пляжу в обнимку с Робом и плетёной тканевой сеткой в руках, в которой мы складывали особенно красивые ракушки, найденные нами на берегу. И всё же мы не могли не вернуться. У Полины начинали возникать серьёзные вопросы относительно футбольного клуба, который Робин с её разрешения возложил на время нашего отсутствия на её плечи. Эти вопросы требовали не просто ответов, но вмешательства самого Робина. Да и я с каждым днём начинала всё сильнее скучать по своим близким. Мы решили вернуться в Великобританию перед Рождеством, пообещав друг другу, что обязательно возвратимся сюда через несколько недель, когда в футбольном клубе Робина произойдёт разгрузка. О том, что в Британии пресса распустила новость о свадьбе гениального футболиста Робина Робинсона на таинственной и никому неизвестной девушке по имени Таша, которую он долгие месяцы перед свадьбой ото всех скрывал, Мои родители рассказали мне уже спустя неделю после того, как мы с Робином скрылись со всех британских радаров. Они даже показали нам страницу из глянцевого журнала. На ней я в обнимку с Робином и со скромным помолвочным кольцом на безмянном пальце, которое Роб купил мне по дороге в аэропорт. Иду, держа за руку своего состоявшегося мужа. Пресса буквально атаковала Полину по данному вопросу, и она бы стойко выстояла эту схватку. Если бы Робин сразу не попросил её подтвердить информацию о нашей свадьбе для журнала Times, что она собственно и сделала. Уже спустя полторы недели после нашей свадьбы весь мир узнал о том, что красавчик и самый желанный холостяк в британском футболе выбыл из холостяцкого марафона ради неизвестной никому девушки по имени Таша. Но более того, никто ничего так и не разнюхал. Наши отношения, как и местоположение, оставались для всех загадкой. хотя какое-то жёлтое издательство и дало неверную наводку на то, будто нас стоит искать то ли в Марокко, то ли в Египте, в общем, где-то в недрах Африки. Вполне логично, что за эти два с половиной месяца нас никто так и не нашёл, ведь о нашем местоположении наверняка не знали даже мои родственники, а единственным хранителем нашей тайны был слишком стойкий и непоколебимый страж Полина Джорджевич. Поэтому в итоге мы решились выйти в свет сами. В момент, когда мы выходили из аэропорта Хитроу, нас ослепила первая фотовспышка, ознаменовавшая начало нашего возвращения в британское общество. Было не очень приятно, но терпеть пришлось недолго. Нас сразу же перехватила Полина на своём блестящем чёрном Lamborghini. Встретиться с ней для меня было так же приятно, как если бы меня встречала вся моя семья вместе взятая. Не знаю как, но эта женщина за считанные часы нашего знакомства умудрилась пробить мою броню, и уже после первого вечера нашего общения с неожиданной лёгкостью заполучила в свои крепкие руки моё хрупкое доверие. Возможно, это у них с Робином семейное, завязывать узлы там, где их нереально связать, создавать из праха то, что невозможно создать, и читать человеческие души так, как не могут прочесть их даже их носители. Этим вечером, выпивая вино в пентхаусе Полины, у которой мы с Робом решили остановиться на первую ночь после своего возвращения, мы втроём разговаривали только о том, что каждому из нас приносило удовольствие. Приближающиеся рождественские праздники, выпущенная в начале декабря новая коллекция Полины, ставшая настоящей сенсацией в мире моды, успехи футбольного клуба Робина под началом Полины, рассказы о Сейшельских и выбор подарков к грядущим праздникам. Ветим вечером, упиваясь обществом друг друга, мы не переставая улыбались. Я была счастлива. Я была дома. И этот дом, переполненный счастьем, словно заполненный до краёв бокал с шипучим шампанским, подарил мне Робин. Глубины моей благодарности ему за столь щедрый подарок невозможно было передать словами. Казалось, ей не было предела. Казалось, я ещё никогда не испытывала подобного счастья. Уют в душе, в голове, И главное в сердце, которое, как оказалось, у меня всё ещё умело стучать. И стучало оно сейчас в унисон с сердцем Робина.